Он направился к капитану команды. Тот к своему начальнику, полковнику, полковник генералу. Короче говоря, вскоре Юру вывели на милицейского генерала, ведущего пропиской. Тот при встрече сказал Юра, что за вопрос? Вот тебе бумага, я подписал. Иди к паспортистке, она все оформит. Но знаешь, тут он перешел на доверительный тон, если она вдруг почему-то упрется, сунь к ты ей рублей пятьсот. Впервые в Одессу певец Михаил Шуфутинский приехал с женой и сыном. Утром захотели пойти искупаться, а поскольку дороги не знали, то остановили такси и попросили довести их до моря. «А зачем вам море?» — спросил водитель. Объясняет, что жарко, хотят искупаться, а что у вас нету ванны? Налейте воду-то, купайтесь!» -я. «Разве можно сравнить в море и вода другая с соленой? Так я же вам пачку соли куплю». Насыпьте, то купайтесь. В 1995 году Михаила Шфутинского встретили в Одессе с помпой. Прямо к трапу самолета ему подали огромный белый лимузин. После того, как встречу пофотографировали, засняли для телевидения, он этот лимузин в глаза не видел. Апрель 1996 года. Игорь Кио приехал на несколько концертов в Одессу Выступал в помещении театра оперетты. После одного из представлений Игорю и Эмильчу сказали, что к нему буквально рвется какая-то дама. Он вышел в коридор и увидел немолодую, но очень интересную женщину, которая бросилась к нему и затараторила. — Я дико извиняюсь, но вы вряд ли меня помните. Когда-то вы были у нас в 63 году, и мы с вами попали в одну компанию вы там гуляли и выпивали очень активно ко мне приставали а я мягко говоря вам отказала так и знаете для чего я зашла ехала на трамвае, и увидела вашу рекламу и подумала почему мне не зайти к нему и не сказать что таки я согласна как автора музыки песни шаланды полные кефали никиту богословского считают почетным одесситом В 1999 году он был приглашен на открытие клуба «Московских одесситов». По замыслу организаторов празднества, ему и его другу и коллеге Оскару Фельдсману, настоящему одесситу, поручили пародийную процедуру. В здании, где открывался клуб, имеется широкая мраморная лестница. Наверху этой лестницы поставили детскую коляску и туда положили куклу. Таким образом имитировали известнейший эпизод из фильма «Бройнойс» с Потемкин. Богословский и Фельдсман должны были столкнуть эту коляску. Сценку снимали для телевидения. Четыре раза подряд кукла вываливалась из коляски, когда-то скатывалась, и лишь на пятом дубле повторения хрестоматийного эпизода получилось полноценным. Недавно Михаил Задорнов приехал выступать в Одессу. Билеты на концерт были очень дорогие. Поэтому на первое представление собрала, что называется, крутая публика. На все шутки и репризы Михаила они практически не реагировали, да вдобавок время от времени разговаривали по своим мобильным телефонам. Первый смех в зале раздался тогда, когда один из таких зрителей буквально кричал в трубку. «Да не волнуйся, бабушка, я еще жив!» Анекдоты клуба одесских джентльменов. — Известно, джентльмены, что выступление Утесова собирали толпы народа еще в годы революции. — Да, сэр, помните, например, это знаменитое столпотворение у финляндского вокзала? — Простите, сэр, вы что, забыли, кто там выступал? — Нет, я помню, но это была торжественная часть, а в концерте, сказали, будет пять Утесов. — Что и говорить, джентльмены, Утесов был тогда так популярен, что в честь него всех мальчиков, родившихся в Одессе, Назвали именем Лёня. Помнится, сэр, что так даже назвали одного мальчика, родившегося в Днепродзержинске, и что он тоже стал великим артистом, и только великим писателем, артистом не успел. Заключение. У читателей, добросовестно ознакомившихся с данным сборником, может возникнуть недоумение. Шутки и шутками, но где же песни? Действительно, в книге про художника — Обязательно нашлось бы место для репродукции его работ, про киноартиста кадром из фильмов с его участием, про писателя отрывком из его произведений. Так давайте же достойным образом завершим книгу про певца. Тем более, что в репертуаре Леонида Утесова имеются песни на любой вкус, на все случаи жизни. Разумеется, лирические или драматические песни здесь будут не к месту, а вот что-нибудь шуточное, какой-нибудь гоп со смыком. Впрочем, «Почему какой-нибудь» — эта песня показательна для своего времени. Ее и споем. Тем более, что все про нее слышали, а слов практически никто не знает. Споем, как говорил Леонид Осьпич, с хохмочками, с одесской улыбочкой. слезливую эту песню не назовешь, она всегда веселила зрителей. Сейчас же и подавно ее слова не могут ничего вызвать, кроме улыбки. С такой улыбкой... Взрослые наблюдают за детскими шалостями.